Глава двадцать вторая Долго ходил Семен по выгону. Уже смеркалось, когда наткнулся он на коня в распадке, заросшим кустиками смородины. За время недельного отдыха конь заметно поправился, и поймать его удалось не сразу. Только загнав его в густой тальник у ворот по скотины, Семен ухитрился схватить его за гриву и взнуздать. Скормив коню прихваченный с собой кусок хлеба,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 На бугре, за темными церковными куполами, медленно подымались кверху клубы черно-бурого дыма, проколотые рыжими язычками огня. В озаренном полымем небе кружились, как птицы, пучки обгорелой соломы. «Пожар!» — испуганно ахнул Семен и поскакал на Зарево. Торопливые звуки набата летели ему навстречу. В проулке, ведущем от ключа к драгоценке, заметил человека, который, низко пригнувшись, бежал вдоль плетней. Человек показался ему подозрительным. Он пустил коня на перерез. Завидев его, человек перескочил через плетень и кинулся на заполье к болоту. Семен перемахнул на коне невысокий плетень и погнался за человеком, который не разглядел в темноту ни глубокой, но вязкой трясины. Влетел в нее и упал, тщетно пытаясь выбраться. — Кто это? — спросил, подскакав Семен. Человек молчал, тяжело отпыхиваясь. Тогда Семен скомандовал — «А ну, выходи! Кажись, кто ты таков?» «Я тот паря!» — отозвался тот, и Семен узнал по голосу Алёху Соколова. Он сразу сообразил, что убегал от него Алёха неспроста. Он прикрикнул. «Ну, сознавайся, гусь лапчатый, что наделал?» «Кеху поджог, не видишь? Хватай меня, веди к атаману, Пусть меня убивают, мне теперь все равно!» Выбравшись из трясины, Алёха со злобой готового на всё человека подступил к Семёну. — Ну, вяжи меня! Пей мою кровушку! Семёна ошеломила, заставила содрогнуться отчаяние Алёхи. Он примирительно сказал. — Дура! Не ори во всё горло! Не больно мне надо об тебя руки морать», прикрикнул он на Алёху. — Давай уметывай на все четыре стороны, да только кустовым смотри не попадайся. Я Ежели в шаманку потопаешь, не ходи по дороге, за тобой, как пить дать, погоня будет. Алёха подступил к Семёну вплотную, глухо и прерывисто спросил. — Значит, отпускаешь? Ты, может, не слыхал, в чем я повинился тебе? — Не бойся, слышал. Уходи давай, я глядеть поеду, что натворил ты. Круто повернув коня, Семён пустил его с места в карьер.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 «Ладно ли я сделал, что отпустил Алеху? Он, кажись, натворил беды ни одному кехе». Оставив коня, перескакивая через заплоты, Семён очутился у поветей. Первым, кто бросился ему в глаза, был Иннокентий. В измазанных сажей полосатых подштанниках, вычигах на босую ногу, потерявший голову Иннокентий, бестолку бегал взад и вперед, упрашивал плачущим голосом.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 Коргин, с багром в руке стоявший на куче сваленного у поветей навоза, зычно командовал. — Столбы рубите! Столбы! Топоры! Топоры давай! — взвыл диким голосом, заглушая треск и грохот пожара Платон Волокитин. Десятка-два казаков с топорами бросились к столбам, на которых держались крыши поветей, и принялись ожесточенно подрубать их. Семену невольно передалось состояние толпы.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 «Не станешь над работниками подлые шуточки выкидывать, а плеухами за работу платить», — позлорадствовал он над Инакентием, Заливая водой догорающие перекрытия поветей, казаки возбужденно переговаривались. «Алёха Иннокентию удружил. Больше некому. А может, кто-нибудь Окурок обронил? Алёха этот Окурок зовут. Хорошо погода тихая стояла, а то бы Кустовский крестник многих из нас по упустил. пустил». «И я бы тут за чужие грехи пострадал», — горячился сосед Иннокентия, Петрован Танких. Платон размахивал обгорелой метлой и угрюмо босил. «Надо поискать Алёху. Далеко он убежать не успел. Он, так и знай, к себе в шаманку направился. Определить его да подождать в узком месте у старых отвалов. Да откуда оно известно, что Алёха поджёг?» Не глядя на Платона, спросил Семен, а сам подумал, что плохо Алеха сделает, если по тракту пойдет, а не степью. Семен уже садился на коня, когда ему повстречался Никифор Чипалов. Прошли они мимо друг друга, до хруста отвернув головы. До Семена донеслось, как Никифор говорил кому-то. «Вышел, сволочь! Мало его продержали у клопов на довольствии!» «Не унимаются собаки!» — опалила Семена обида. Рады, сосвет у меня жить. Да только мы еще посмотрим, кому смеяться, а кому плакать, пригрозил он, уезжая из кустовской ограды. Приехав домой, он пустил стреноженного коня на межу в огород. Алена еще не спала, дожидаясь его. Она спросила, хочет ли он есть, но Семен отказался и стал укладываться спать, промыв холодной водой воспаленные глаза.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 За правилами в ней были два потомственных приискателя, исколесивших вдоль и поперек долины Газимура, Унды и Урюмкана. Это были широкоплечие, кряжестые мужики лет сорока пяти, оба с окладистыми рыжими бородами. Одного из них звали Митрохой Сахалинцем, другого — Петрухой Томским. У Сахалинца был длинный, загнутый книзу нос, у Томского — короткий, и задорно вздернутый кверху.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 Сахалинцу и Томскому этого было мало, и они ежедневно посмеивались над собой. Летом моим, а к осени завоем. Промывкой занимались только они двое. Остальные артельщики доставляли им в тарантайках на берег Драгоценки песок с отвалов. Семен работал по целым дням, не разгибая спины. Снова, как и много раз прежде, казалось ему, что на этот раз придет к нему в руки удача.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 У артельщиков от его рассказов разгорались глаза. Только один Семен возмущался и бросал Сахалинцу. — Не знал я, какие в с Томским соловьи разбойники. Давно, видать, совесть пропили. — Без совести паря ходить легче, — чуря косой глаз, лениво отзывался Сахалинец. А Томский похохатывая прибавлял. — Нам совесть хуже двухпудовой гири. Нам ходить много приходится. Однажды, разгоряченный спором Семен, запальчиво сказал Сахалинцу. — Эх, и поганый же ты человек! У меня от твоих слов мороз по коже дерет. Тебя, как поганую муху, пришлепнуть следует. Сахалинец не на шутку обиделся. Его косой глаз задергался. — Еще не родился человек, чтобы меня шлепнуть! — крикнул он Семену. — А ты мне из себя святого не строй! Вишь, какой праведник выискался! — чего ты на них так злобишься? Тебе-то, китайцы, какую межу переехали?» «Вот они мне где сидят», — похлопал сахалинец себя по затылку. «На каждом прииске развелось их, видимо-невидимо. Плюнь, попадешь в китайца. Из-под носа у нас золотишко рвут, и ни копейки за это никому не платят. Прямо барахолка какая-то получается. Приходят в тайгу тайком и таким же манером обратно уходят».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 От этого он чувствовал глухое и непонятное раздражение и на себя, и на сахалинца, с которым перестал затевать спор и несколько дней держался от всех в стороне. Был в артеле один человек, Михей Воросов, из поселка Байкинского, с которым Семён сошелся ближе, чем с другими. Полагая, что только у них на Байке идет все плохо, Воросов решил однажды перекочевать в соседний, Чашинский поселок.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 Вспоминая свои кочевые мытарства, он любил поговорить о том, что жизнь везде одинаково паршива, если нет человеку удачи. В его словах Семён узнал свое, выстраданное, испытанное на собственном горбу. Однажды после обеда Семён уехал в шаманку запеченным хлебом. Возвращаясь назад по тропинке между заросших тальником и полынью отвалов, он увидел на желтой макушке самого высокого отвала своего артельщика Фильку Чижова,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 Сахалинец и Томский завели в густые кусты на берегу Драгоценки. Когда подъехал Семен, они уже стояли на коленях с поднятыми кверху руками. Томский и Воросов, чего никак не ожидал Семен от последнего, стояли с наведенными на китайцев берданками. Сахалинец скали обкуренные зубы, снимал с китайцев брезентовые пояса с кармашками, в которых они обычно носили золото. Остальные артельщики взволнованно наблюдали за ним горящими глазами.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 Взгляни на него черным глазом. Пусть он нам обедний не портит. Томский в одно мгновение направил берданку на Семена. Воросов отвернулся в сторону, артельщики криво ухмылялись. Сахалинец принялся за прерванное занятие. С минуту Семен стоял, размышляя, собираясь с духом, а потом коротким молниеносным ударом, отшиб направленную в его грудь берданку, схватил Томского за горло и бросил на земь.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 когда Семён очнулся, в кустах оставались только китайцы. С туго связанными вместе косами они по-прежнему стояли на коленях, низко потупив под бритые головы. Семён сел, потер свою налитую свинцовой тяжестью голову. В ушах гудело, во рту была сухая противная горечь. Словно во сне он подумал. «Кто же это меня так трахнул?» Поднес к глазам руку, но крови на пальцах не было.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 Закинули на плечи плохо слушающимися руками рагульки со скарбом. Ни одного слова жалобы не сорвалось с их запекшихся губ. Медленно побрели они гуськом по тропинке, часто оглядываясь назад. Семен понял, что они боялись выстрела в спину. Он пожалел их. «Работали, глядишь, бедняги, от зари до зари, целое лето, а теперь топают голенькие и пожаловаться не знают кому». Артельщики ужинали у палатки. Сахалинец, завидев Семена, как ни в чем не бывало, весело спросил. — "Ожил жил ядрёно И откуда это тебя ни раньше, ни позже принесло? Не мог холера самую малость в шаманке задержаться? Трещит голова-то? Семён с ненавистью поглядел на него, а сахалинец не унимался. — А ведь это тебя, Воросов, звезданул. мужик дринцо, а рука у него тяжелая. Ты ему эту сутолоку припомни. Мог бы холера полегче ударить. —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 Сахалинец, скаля зубы и подмигивая кривым глазом, спросил Семёна: «А перышки с фазанов тоже сыпать на весы?» «Себе возьми, может, подавишься. Мне чужих слёз не надо». «Ну, как хочешь», — поморщился Сахалинец и достал из берестяных сумм маленькие с роговыми чашечками весы, на которых отвесил заработанную Семёном долю. Остальные артельщики, не поднимая на Семёна глаз, отмалчивались». Он взял завернутое сахалинцем в трепицу золото и пошел запрягать коня. Когда уезжал, сахалинец крикнул ему вдогонку. — А жаловаться лучше и не думай! Себе дороже станет! — Ладно, подлецы! В узком переулке мне теперь не попадайтесь! Едва он уехал, как потребовали расчеты остальные артельщики. Они опасались, что сахалинец и томский сбегут от них со своей добычей.